Глава 29. Роня. Я сидела под дверью деканата в ожидании, когда меня пригласят. Нужно было передать секретарю заявление студентов на поступление в правком. Дверь была приоткрыта, и я услышала голос нашей кураторши Татьяны Борисовны. «Ирочка, и не забудь бумаги подготовить на отчисление, Лиман!» Не выспавшись, я весь день клевала носом. Но после этой фразы тут же прогнала дрему и прислушалась к разговору. Действительно? Мне не послышалось. Агню собирались отчислить с нашего факультета. Когда Татьяна Борисовна вышла из деканата, я тут же вскочила на ноги и перегородила ей путь. «Татьяна Борисовна, здравствуйте!» — затараторила я. «Вы сказали, что Агню Лиман готовят к отчислению?» «Ну да», — растерянно отозвалась кураторша. «Ну а как, за что? Она же закрыла эту сессию, разве нет?» — почему-то всполошилась я. «Мы ведь с ней столько занимались. Два раза в неделю». Татьяна Борисовна как-то странно посмотрела на меня. Хотела что-то ответить, но дверь деканата снова распахнулась, и в коридор выглянула секретарша. «Татьяна Борисовна, хорошо, что вы здесь. Вас к телефону». Закончить разговор нам не удалось. Я растерянно привалилась спиной к стене. «В чем же дело? Из-за чего огню хотят отчислить?» Я запаниковала. Мы давно с ней не общались. еще с той злополучной Фединой «Вечеринки». Я больше не видела её в универе, а после истории с Денисом даже не думала первой звонить. Но сейчас от чего-то захотелось срочно связаться с Агнией и предупредить об отчислении. Может, она еще успеет что-нибудь сделать? А я ей помогу. Соберу все конспекты за прошлый курс, поручусь, возьму над ней шефство. Ведь я на хорошем счету на нашей кафедре. Дома я перебрала все контрольные лекции за первый курс и сложила тетради в стопку. Передам Агнии. Но Алиман не взяла трубку ни в первый, ни во второй раз. Я, конечно, и сама в последнее время ее игнорировала, но сейчас у меня появилось какое-то дурное предчувствие. Стало неспокойно. Как жаль, что Агнии нет в социальных сетях. Я попыталась найти ту самую закрытую страницу в Инстаграме, но все было тщетно. «Ты чего снова раскисла?» — спросила бабушка за обедом. «Бабуль, Агнию, похоже, все отчисляют», — растерянно сказала я. Неужели из-за последнего экзамена мне казалось она его хорошо сдала представляю какую взбучку строят огни очим ведь он пристроил ее на наш факультет Жалко конечно вздохнула бабушка но может оно и лучше профессии нужно гореть тогда и жить будет намного счастливее а ты сама говорила что огня ходит на занятия из-под палки найдет еще Агуша себе призвание наверное ты права. Задумчиво отозвалась я, вспомнив рисунки в комнате Лиман. Скорее всего, она его уже нашла. А еще Агния пропала куда-то. Трубку не берет. И меня не покидает странное нехорошее предчувствие. «Вообще-то она к тебе заходила», — сообщила бабушка. «Когда? Бабуля, ты почему мне об этом не сказала?» Бабушка нахмурилась. После такой некрасивой истории начала она. «Не думаю, что тебе с ней стоит общаться». «Вы совсем разные, Ронечка». Конечно, бабуля не одобрила нашу с и выходку, но и меня сильно осуждать не стала. Хотя я чувствовала, что бабушку мой поступок разочаровал. Но Ба сказала, что я сама достаточно себя наказала. И это верно. Не проходило ни дня, чтобы я не грузилась по этому поводу. Оставшийся день я провела за тем занятием, что периодически набирала номер огней. Я даже к Феде поднялась, чтобы узнать, не в курсе ли он, где Лиман, но соседа не было дома. А когда за окном совсем стемнело, ко мне пришли в гости Юлька и Веник. После нашей едва наметившейся ссоры Юля пересмотрела свои взгляды на жизнь и все таки рассказала родителям, что Веня никакой не химик, а музыкант. Адамова ждала страшного скандала, но родители, привыкшие к ее взбалмошным поступкам, только посмеялись над дочерью, припомнив ей химический симпозиум. Хорошо, когда все заканчивается вот так, легко, без взаимных обид и упреков. Наш же с огней розыгрыш потерпел крах и оброс неприятными последствиями. Чтобы я еще раз связалась во вранье, лучше быть собой и добиваться желаемого своими силами. После второго и теперь уже настоящего знакомства с родителями Юля с Веником завалились ко мне довольными и счастливыми. Бабушка ушла к подруге с первого этажа раскладывать пасьянцы, поэтому квартира вечером была в нашем распоряжении. Веня снял неоновую салатовую куртку, под которой оказалась красная гавайская рубашка. «Ты в этом на второе официальное знакомство к Юлькиным родителям ходил?» засмеялась я. «Ага», — хмыкнула Адамова. «Послушалась, блин, твоего совета и дала парню волю». «Это моя любимая рубашка», — возразил Веня. «Счастливая? Я в ней вступительные экзамены в шарагу сдавал». «Вот счастье-то», это! вздохнула Юля. «Тебя потом из твоей шараги и выперли». «Ронька, что у тебя на ужин?» Я так переволновалась, что дома кусок у горла не лез. «А сейчас есть хочется, сил никаких нет». «Сейчас посмотрю, чем можно вас угостить», — улыбнулась я. Друзья знали любовь моей бабушки к кулинарии. У нас всегда было чем угоститься. За ужином я слушала веселый рассказ в лицах от Юлии и Вени о том, как прошло знакомство во второй раз. «Теперь мне и правда намного легче», — призналась Юля, когда мы перебрались в мою комнату. Зачем вообще нужно было врать? Папа, конечно, посетовал, что музыкант — профессия несерьезная, Но Веню принял как родного. Веня тем временем включил телевизор и принялся смотреть шоу «Выжить любой ценой» с Биаром Грилсом. Я в ответ на Юлькины слова лишь слабо улыбнулась. Адамова тут же заметила смену моего настроения. «Ты все страдаешь по морозу?» «Ну как мне не страдать, Юль?» — с горечью откликнулась я. «Он идеальный. Парень всей моей жизни. А я так сглупила. По крайней мере, ты сделала выводы на будущее. Юля замялась, а потом вздохнула. Все мы сделали выводы, что ложь ни к чему хорошему не приводит. Мы с Юлькой некоторое время молчали, уставившись в экран телевизора. И если Адамова хоть что-то там понимала, то я просто таращилась перед собой с отсутствующим видом. Меня снова одолели грустные мысли. Наконец, Юлька не выдержала и громко воскликнула. «Так, ну все. «Мне это надоело». «Всего лишь второй выпуск подряд смотрим», — пожал плечами Веня, не оборачиваясь к нам. «Нет же, мне надоело, что Роня так сильно раскисла». «Нет, ты скажи, долго это еще будет продолжаться?» «Но я не знаю, как мне перестать об этом думать», — отозвалась я. «Ведь я же его люблю». «Роня, тогда тебе пора уже стать более решительной». «А как?» — растерялась я. «Сейчас». Юлька поднялась с дивана и вышла из комнаты. Вернулась спустя несколько минут с коварной улыбкой. «Вот!» — она протянула мне лист бумаги. «Что это?» — удивилась я. «Ну, посмотри! Точный адрес Мороза!» «Ой, нет!» — я даже мурашками покрылась от страха. «Не могу! Но где ты адрес взяла?» «У Славки. В моей гимназии учился. Да ты его видела!» Помнишь, мы его в кафе встретили, когда Денис ко мне за столик подсел? Ну, тогда я, допустим, разглядела из-под стола лишь ботинки этого славки. Идем сегодня же к морозу. Хватит вести себя, как трусливая черепаха. Хотя бы разок попробуй быть смелой. Чем мучиться и страдать тут? Не получится, так не получится. Будешь жить с этим дальше. А если получится? Ну, Ронь, правда, хватит. Пойдем. Мы тебя поддержим. давень «Ага», — отозвался глухо Венька, особо не вникая в наш разговор. В этот момент Берр Грилс на экране с аппетитом поедал скорпиона. «Поговорить сегодня вот так, без подготовки, я не решусь», — начала я. «Но у меня есть одна идея». Во двор к Денису мы пробрались уже ближе к ночи. Проникли на территорию двора через чудом открытую калитку. В некоторых окнах высотки еще горел свет. Я тут же обратила внимание на огромный покрытый снегом газон. Отличная площадка для творчества. А если снег еще и немного ногами утрамбовать? У нас троих в руках были бутылки с распылителем и разведенные в воде красной краской. «Вообще-то тут камеры, наверное, есть», — сказала я, воровато оглядываясь. «Сейчас мне моя идея уже не казалась такой хорошей». Это дома после пламенной и вдохновляющей речи Адамовой вдруг на некоторое время показалось, что я всемогуща. Но пока мы гнали сюда через весь город на такси, мой энтузиазм улетучился. «Конечно, есть», — усмехнулась Юля. «Это ж элитный комплекс». «И что нам будет за то, что мы...» «Испортили снег?» — рассмеялся Веня. «Думаю, ничего страшного. Не дрей, Фронька. Мы же не собираемся писать ничего оскорбительного. Тем более мы быстренько. Раз и все. Ты разве не помнишь, как я Юльку надписью на асфальте цепанул?» На этих словах Адамова закатила глаза. Все мы помнили эту надпись «Юля, а улыбнись, тебя любят». Она до сих пор не стерлась с асфальта в нашем дворе. «Сработаем незаметно, как профи». Я с сомнением оглядела с ног до головы Веньку. Остановила свой красноречивый взгляд на неоновые куртки Вениамина. «Как профи», — говорит. «Да ему для пущего эффекта только светоотражателей на спине не хватает». И все таки мы разделились. Площадка оказалась такой большой, что мы разбрелись в разные стороны. Денис, судя по нашим подсчётам, жил на одном из последних этажей, и надписи нужно было сделать внушительных размеров. Я хотела вывести краской на снегу «Денис М». Юлька собиралась приписать «Дай мне шанс». А Венька «Давай поговорим». И еще мне очень хотелось скромненько приписать внизу «Р». Обязательно с точкой на конце, как в книгах, когда герои пишут друг другу волнующие любовные письма. Меня снова охватила непонятная, но от чего-то приятная паника. Здесь, в темном-тихом дворе, рядом с друзьями, я вдруг перестала бояться. Мне показалось, что Мороз обязательно оценит мой оригинальный подход к нашему примирению. Не думала я, конечно, что все получится настолько оригинально. Пока я большими красивыми буквами выводила имя Денис, Венька уже справился с первым словом Давай. «Только без тяпляп, — обратилась к своему парню Юлька, справа от Вени выписывая свою фразу. «Я тороплюсь», — отозвался Веник. все таки нас могут засечь?» Я подняла голову и посмотрела на верхние окна. «А если Денис сейчас видит нас?» Я снова принялась за работу. Уже выводила восклицательный знак после буквы «М», когда Юлька громко ахнула. «У меня от неожиданности чуть сердце из груди не выскочило». «Что такое?» — обернулась я к друзьям. «Ты только посмотри, что этот идиот сделал!» «А что?» — удивился Венька, любовно оглядывая в свете фонарей яркие алые буквы на снегу. «Это я вовремя его остановила!» — продолжила возмущаться Юлька. «Он слова не дописал!» Я побежала к надписи, и, прочитав ее схватилась ладонями за лицо. «Веник, у тебя что по русскому языку было? Почему слово «поговорим» ты начал писать через «а»?» «Так двойка и была», — ответил Веня. «Да знаю я, как это слово пишется. Чё пристали? Просто поторопился». «Исправляй А на О и быстрее дописывай», — зашипела Юлька на веника. «А как исправлять? Некрасиво будет». «Да уж, совсем ведь ерунда получится». В этот момент дверь одного из подъездов хлопнула, и до нас донесся рассерженный голос, который, по всей видимости, принадлежал консьержу. «Это кто там хулиганит?» «Я уже полицию вызвал!» И хотя за нами никто не собирался гнаться, мы пулей понеслись прочь от своего художественного полотна. Спрятались за ближайшую припаркованную иномарку и притихли. Я снова встревоженно посмотрела на окна. Вот будет прикол, если в эту самую секунду Денис еще все таки не спит и наблюдает за нашим цирком. Сверху-то все отлично видно, в том числе и то, как мы прячемся за машиной. Еще венька в этой приметной куртке. Я вспомнила свое похищение в парке и нервно захихикала. «Ты чего?» — удивилась Юлька, все еще не в силах отдышаться после бега. «Тише, нас же услышат». «Это хорошо, что ты при знакомстве с родителями Веника химиком представила, а не филологом. Вот бы прокол вышел». «Да уж». «Блин, а я ж так и не успел дописать», — подал голос Венька. Я снова прыснула. «Денис М., давай погав. Очень оригинально». «Я тоже не дописала», — насупилась Юлька, не разделяя моего веселья. Тогда уж я в голос расхохоталась, не боясь, что нас обнаружит рассерженный консьерж. Вот так послание Мороз прочтёт утром. Помимо приглашения погавкать, еще и Денис М. дай мне. Хорошо, что я букву р не успела написать. Хотя вряд ли у Мороза есть еще настолько же чокнутые знакомые, как я. «Дурдом!» — протянула я, не в силах перестать смеяться. Веня с Юлькой переглянулись. «По-моему, она перенервничала», — констатировал Веник. Определенно, кивнула Адамова. «Ронька, хватит веселиться! Ничего ж не вышло!» Все вышло», — возразила я, внезапно обняв Юльку и Веню. После выброса адреналина мне хотелось счастливо смеяться. Редкие горящие окна вокруг нас казались такими уютными, и ночь была ясной, звездной и непривычно теплой. Я вдохнула полной грудью свежий воздух. В ту секунду меня вдруг посетила уверенность, что все в итоге будет хорошо, ведь скоро весна. Наконец я ее почувствовала.